Холли повернула голову, указала смуглым кулачком на рояль, ибо пальцем хагашо воспитанные дети не показывают, и сказала лукаво, «Посмотри на даму в сером, дедушка, правда она сегодня хорошенькая?» У старого Джолиона забилось сердце, и на мгновение комнату заслал туман. Потом туман рассеялся, он спросил, подмигнув, «Кто же это одел ее?» «Мамзель, Холли, не говори глупостей! Ах уж эта француженка никак не может пережить, что у нее отняли уроки музыки! Ничего не поделаешь!» Его детка их единственный друг, а это ее уроки, и он не уступит, ни за что не уступит. Он погладил теплую шерсть на голове Балтазара и услышал голос Холли. Когда мама вернется, все останется как сейчас, правда? Она ведь не любит чужих. Слова девочки будто окружили старого Джолиона ледяной атмосферой протеста, показали ему, что грозит его вновь обретенной свободе. а, -а, -а придется признать себя стариком, сдаться на милость заботы и любви. Или бороться за свою новую и незаменимую дружбу». А от борьбы он уставал смертельно. Но его худое, изможденное лицо так затвердело в решимости, что казалось сплошным подбородком. Это его дом и его дело. Он не уступит. Он взглянул на часы, старые, тонкие, как и он сам. Они жили у него 50 лет. Уже пятый час и мимоходом, поцеловав Холли в макушку, он спустился в холл. Он хотел захватить Ирен раньше, чем она придет наверх давать урок. Едва заслышав шум колес, он вышел на крыльцо и сейчас же увидел, что коляска пуста. «Поезд пришел, сэр, но дама не приехала». Старый Джолион строго взглянул на него снизу вверх, Глаза его словно отталкивали от себя любопытство толстяка, запрещали ему уловить горькое разочарование, которое он испытывал. «Хорошо», — сказал он и повернулся обратно в дом. Он прошел в кабинет и сел, дрожа как осиновый лист. «Что это значит? Может быть, опоздало на поезд? Но он слишком хорошо знал, что это не так». «Прощайте, дорогой дядя Джолион!» «Почему прощайте, а не до свидания?» «Ее рука, застывшая в воздухе, и ее поцелуй! Что это значит?» Им овладела неистовая тревога и раздражение. Он встал и зажагал взад и вперед по турецкому ковру между окном и стеной. «Она его бросила!» Он был уверен в этом и безоружен. Старик, а хочет любоваться красотой. Не смешно ли? Старость сковала его уста, отняла способность бороться. Нет. Нет у него права на все живое и теплое. Ни на что нет права, кроме воспоминаний и горя. Упрашивать ее он не мог. Гордость есть и у стариков. Безоружен. Целый час, не чувствуя физической усталости, он ходил взад и вперед мимо вазы с гвоздикой, которую нарвал для нее и который дразнил его своим запахом.